Глава 56. Поставив перед собой новую цель, я решительно направился в свою спальню, которая располагалась в глубине императорских покоев. Лучи, клонящегося к закату солнца, падали на и без того красные стены, и моя тень, когда я проходил мимо окон, была похожа на зловещий черный профиль на кроваво-красном фоне. Я надеялся застать в спальне Акте, но кроме привычных рабов в прилегающей комнате там никого не было. У Акте были свои комнаты неподалеку, но ночь мы обычно проводили в моей спальне. Ждать у меня не хватило бы терпения, и я быстро прошел в ее покои, где, как оказалось, она была занята сворачиванием каких-то свитков. И, как всегда, стоило ее увидеть, меня накрыла волна умиротворения». Акте подняла голову и улыбнулась. «Твоя встреча затянулась, но чем больше приглашенных, тем дольше идет совещание. Надеюсь, сенаторы не пытались ставить палки в колеса?» «Нет, они у меня сейчас мягкие и пушистые, как котята». Я взял Акты за руку. Ее длинные пальцы были унизаны массивными дорогими кольцами. «Мир принадлежит мне, нам». Возможно, первое бритье бороды всего лишь церемония, но этот день действительно подвел некую черту в моей жизни, это было настоящим прощанием с юностью. ты обняла меня одной рукой. Я наблюдала за тобой все эти годы. Не обесценивай юность, постарайся сохранить лучшее от этой поры. Я мог бы пригласить ее прогуляться в садах, но о том, что я хотел ей сказать, нельзя было говорить под открытым небом. «Давай пройдем в самую дальнюю комнату. В этой комнате мы хранили наши изолюбленные драгоценности. Она располагалась в самом конце коридора, куда допускали очень немногих. А ты, возможно, подумала, что я хочу подарить ей ожерелье или серьги, либо жемчуга с изумрудами. Если бы я не был так возбужден из-за принятого решения, я бы наверняка заметил, что она чем-то обеспокоена». Как только мы наконец вошли в комнату, я отослал раба и приказал закрыть дверь. Мы остались одни. Я осмотрел на дорогое мне лицо на лицо той, в ком хотела видеть свою императрицу, и теперь это было возможно, но у меня почему-то слова застревали в горле. Ты что-то хотел сказать? мягко спросила Акта. Да. Я сделал глубокий вдох, чтобы стать абсолютно счастливым. «Мне не хватает лишь одного, и ты знаешь, что это». Но Акты, вместо того, чтобы улыбнуться и сказать «да, знаю», печально на меня посмотрела. «Этого никогда не будет. Ты уже так говорила, но теперь все в прошлом. Теперь это возможно. Я готов к разводу с Октавией». Тут я ненадолго задумался и продолжил. Правда, я не видел ее уже несколько месяцев, но, насколько мне известно, она завела любовника. «Зная ее, трудно поверить», — рассмеялась Акте. «В любом случае, теперь она для нас не помеха. Я не могу больше ждать, ты должна стать моей императрицей». «Я не хочу становиться императрицей». «Вот за что я так тебя люблю. То есть, конечно, не только за это. Ты единственная женщина в империи, способная ответить отказом на подобное предложение. Я не считаю это недостоинством, достоинством, ни добродетелью» сказала акта, и улыбка слетела с ее губ. Я не мог понять, что не так. Тогда просто будь моей женой, титул принимать не обязательно. Я не могу стать твоей женой, упорствовала акта. Ты знаешь, что мы решили вопрос с твоей так называемой непригодностью. Теперь ты законная наследница правителей Пергамского царства. Все бумаги заверены и подписаны. На самом деле они давно готовы, просто ждали своего часа. Дело не в законности, не в моей поддельной родословной и не в титуле императрицы. Я не могу стать твоей женой, потому что наши отношения уже не те. То есть не отношения, а ты стал другим. Да, я изменился. Я сам только что сказал ей, что больше не юнец, а мужчина. «Мы отдалились еще прошлой весной, ты вернулся из Баи другим и так и не стал прежним». «О, если бы ты только понимала!» Те же слова я говорил себе всего несколько часов назад на встрече с Буром и Сенекой. Я запутался в разных версиях событий, о которых никто не должен был узнать, и она не должна была узнать правду о моей матери. «Этого никогда не будет». «Я был шокирован смертью матери», — сказал я, и это была чистая правда. «Но это пожирает тебя изнутри. Ты знаешь, что у тебя кошмары, и во сне ты выкрикиваешь ее имя?» «Нет». «Что еще?» — я сказал во сне. «И? Все? Только имя?» «Я не смогла разобрать все слова. Ты говорил бессвязно, но и то, что расслышала, было лишено смысла». О, «Хвала богам! Несмотря на все наши разногласия, она была моей матерью», — смиренно сказал я. «Но ты не оплакивал ее в своих снах, ты ее боялся». «Призраки», — дрогнувшим голосом сказал я, — «не просто призраки, ее призрак». Я почувствовал, что у меня появился шанс, и, взяв факты за руки, посмотрел ей в глаза — Мы не должны позволить призраку, чей бы он ни был, разрушить наше счастье. Дело не в призраке, Нерон. Дело в тебе, в твоей отстраненности, в твоих секретах. О чем ты? У меня нет от тебя секретов. Кроме одного или двух. А сейчас ты мне лжешь. У акты увлажнились глаза, слезы побежали по щекам. «У тебя появилась возможность быть честным, но ты выбираешь обман?» «Не понимаю, о чем ты?» Я отпустил ее руки. «Я знаю, что произошло на корабле на той неделе. Ты думаешь, я слепая? Думаешь, если я влюблена, то вообще ничего не вижу и не слышу?» Она решительно стерла со щек слезы. «Я лежала совсем рядом с тобой». Я не только тебя слышала, я чувствовала все твои движения. Как гром среди ясного неба. Как ты мог так со мной поступить? Это было омерзительно. Я не делал этого намеренно. Я не знал, что ты там. Я был не в себе, и это как будто не со мной происходило. И тут я ни словом не солгал. Ты ошибаешься. Это был ты. Настоящий ты, та твоя сторона, которую я отказывалась замечать. Но теперь я и без твоего изумруда прекрасно все вижу. Я не выйду за тебя, мне не нужен муж-лжец, даже если он император. Мы столько лет вместе, и ты не простишь мне одну единственную ошибку? Я просто не мог в это поверить. — Почему ты вынуждаешь меня сказать слова, которые причинят тебе боль? — спросила Акте. Я люблю тебя и всегда буду любить, что бы ты ни делал. Но я не могу стать твоей женой. Я куплю виллу под Римом и буду жить там. Это был настоящий удар. Ты покидаешь меня? Я переезжаю в Вилетри, но тебя я никогда не покину. Говорю же, я всегда буду любить тебя. Но ты не выйдешь за меня и даже не желаешь жить в Риме. И у кого из нас секреты? Ты наверняка планировала переезд в Велетри, подыскивала подходящее место. Хорошо, покупай лучшую виллу из всех, что найдешь. Я с радостью заплачу. Ты не сможешь обвинить меня в скупости и тем более в мстительности. Я знала, что ты так на это среагируешь. Но моя связь с тобой не оборвется, и когда я тебе понадоблюсь, просто позови, и я приду. Но этому новому Нерону я еще долго не буду нужна или, вернее, будет сказать «давно не нужна». Когда ты уезжаешь? Готова ехать завтра. Тогда давай проведем эту последнюю ночь вместе, как в те времена, когда мы были юными и невинными. Я надеялся, эта ночь сможет на нее повлиять, и утром она изменит решение. Но хоть мы и любили друг друга в ту ночь, наша близость отдавала горечью и даже приносила боль. Вся радость ушла, а на следующее утро ушла и акты. Дневной свет в то утро был для меня невыносим. Я закрыл ставни, как будто так мог остановить время. Время остановись. Нет, вернись назад, пусть никогда не случится со мной эта последняя ночь. Все тщетно. Я сидел, сутулившись на кровати, жалкий и несчастный. Настоящая физическая боль пронзала грудь. Время остановить я не смог. Тогда попробовал перестать казнить себя. Тоже ничего не вышло, и я позволил безжалостным мыслям терзать мой разум. Время не остановилось, но я перестал ощущать его ход. Наконец в дверь постучали, и настойчивый голос дважды позвал — «Цезарь! Цезарь!» Я не среагировал. Постучали громче. К первому голосу присоединился еще один, а потом послышался такой звук, будто кто-то пытался выбить дверь ногой. Стражники решили, что со мной что-то случилось. Так оно и было, но совсем не то, чего они боялись. Я встал и, еле волоча ноги, подошел к двери. Открыл. У порога стояли два стражника, один как раз чуть отступил, чтобы снова ударить в дверь ногой. «Цезарь, скоро полдень, и ты не выходил из спальни, наш долг...» «Да, я знаю. Со мной все в порядке, беспокоиться не о чем». Желая остаться наедине со своей печалью, я стал закрывать дверь, но тут увидел, что за спиной стражников стоит эпофродит, мой секретарь. «Посланники из Иудеи, они здесь с самого утра», – доложил он и, взглянув на меня внимательнее, спросил, «сказать им, что ты нездоров?» Они ждали уже несколько лет, я не мог заставить их ждать еще дольше. «Нет, не надо. Скажи, что я приму их сегодня, но немного позже. Я позволил своим личным рабам одеть меня, а сам в это время думал, что вот такой и будет теперь моя жизнь». Я стану исполнять свои обязанности, но стена, которую я воздвиг между собой и всеми остальными, и которая в результате оттолкнула от меня акты, никуда не денется. Никто не узнает обо мне правду, никто не сможет мне доверять и тем более полюбить меня. Отныне я только через искусство смогу без ущерба для себя открыться людям. Делегацию иудеев я встретил в самом маленьком из приемных залов. Дни в середине ноября стоят холодные, и я распорядился, чтобы разожгли огонь в жаровнях. В центре зала, сбившись в кучку, стояли иудеи, а рядом с ними их переводчик. «Великий Цезарь, мы благодарны, что ты уделил нам свое внимание», — сказал он и низко поклонился. «Как я понимаю, вы прождали уже достаточно долго», — ответил я. Иудеи что-то тихо забормотали между собой, и переводчик сказал... «Да, префект Антоний Феликс послал нас сюда. Феликс, он в отставке уже почти два года. Какова природа вашей миссии?» Приглядевшись к ним внимательнее, я заметил, что все они худые и изможденные. «Их что, не кормили?» «Мы представляем первосвященника Иерусалимского храма. Храм Центр религиозной жизни нашего народа, он был построен в точности, как заповедовал наш Бог, имя которого мы можем произносить вслух только во время молитв. «Прости, Цезарь!» Царь Агриппа построил башню возле своего дворца, чтобы с нее можно было наблюдать, что происходит во внутреннем дворе храма. «Чтобы пресечь это, мы возвели стену. Он приказал разрушить ее, но мы отказались». Тогда префект сказал, что этот вопрос следует решить в Риме, и послал нас сюда. Что за глупые и мелкие вопросы приносят к ногам императора? Почему не разобраться на месте? Об этом я и спросил. Эпофродит быстро зашептал мне на ухо. Отношения между строго придерживающимися своей веры иудеями и примиренцами очень натянутые. Они яростно спорят из-за каждой мелочи. Феликс не захотел разжигать между ними вражду и решил послать делегацию в Рим. «Правильно его отправили в отставку, если он не смог найти лучшего решения», пробормотал я и повернулся к посланцам. «Можете не сносить вашу стену. Сожалею, что вам так долго пришлось ждать решения вопроса». Когда они услышали перевод моих слов, их истощенные лица озарили улыбки. «Цезарь, мы глубоко тебе благодарны». Дело было сделано, и я решил расспросить иудеев об их родине. Через переводчика мне отвечал их лидер по имени Иарам. «Буду честен, Цезарь, мы живем в страшные времена. Повсюду убийцы, которые готовы напасть на тех, кого сочтут за сторонника подавления или сторонника сопротивления. А в чем разница? Подавление, прости меня, Цезарь, это Рим. Сопротивление — это те, кто согласен жить только в чистом Израиле и подчиняться только закону Моисея. Это касается любого, кто принял обычаи Рима или Греции, так что у нас есть и внешние, и внутренние враги. «Зелоты сеют ужас повсюду», — вступил в разговор другой мужчина. «На рынках, на улицах, даже во внешних дворах храма — это часть их сопротивления Риму. Надо взять это под контроль». Потребую заменить Феликса на Феста. «Как я понимаю, вы не из тех, кто ассимилировался?» Предположил я. «Нет. Хотя некоторые выдвигают подобные обвинения даже в адрес самого первосвященника. Но мы здесь, в Риме, с самого первого дня питаемся только орехами и инжиром. Нам не позволено есть мясо животных, которых могли принести в жертву вашим богам». «Значит, вы пуристы?» Сказал я. «Что ж, распоряжусь, чтобы вас снабдили мясом прямиком из хлеба, которое никогда не жертвовали никому из богов». Моим собеседникам явно стало неловко. «Со всем уважением, но мы подождем возвращения домой, где мясо готовится согласно нашим традициям. Какие странные, какие упрямые люди». Тогда я прослежу, чтобы вам доставили лучшие яблоки и лучший виноград, какой только мы можем предложить, ну и, конечно, орехи с инжиром. И хорошее вино. Полагаю, вино вам дозволено пить? После того, как иудеи низко удалились из зала приемов, я отвел Эпофродита в сторону и сказал. Мне нужен подробный отчет о том, насколько нестабильна ситуация в этом регионе. Хочу больше узнать об их распрях. У нас в Иерусалиме крепости, целый гарнизон, но префект живет на побережье. А что происходит на землях между побережьем и Иерусалимом? Думаю, ничего хорошего. В этом кипящем котле недавно появилась еще одна группа. Эти поклоняются преступнику, которого бывший прокуратор приговорил к смертной казни где-то 30 лет назад. Обычные евреи их ненавидят, и римляне тоже. Никаких стычек, никакого насилия. Донесений о столкновениях с нашими солдатами не поступало. Они, если дерутся, то друг с другом. Как и все обычные иудеи, спорят из-за своего учения и ритуалов. О, боги, какая скука! Я при всем желании не мог представить, чтобы римляне или греки, будучи в здравом уме, начали драку из-за Геркулеса или Зевса. «Жду от тебя подробного рапорта», — сказал я, пожав плечами. Как только я вернулся в свои комнаты, все мысли об Иерусалиме тут же улетучились. Я сидел и смотрел, как солнечные лучи, словно волны, во время отлива сползают со стены, которую они еще вчера в то же время заливали своим ярким светом. И еще вчера мой мир был гармоничным и цельным, а сегодня он раскололся, разбился в дребезги. Нет, он не был цельным, он уже был разрушен, и я знал об этом». Размеренная капель водяных часов у меня на столе делала время почти осязаемым. Капля за каплей, только сверху вниз, и никакая сила в мире, даже воля императора, не заставит воду капать снизу вверх.